Владимирова Татьяна Михайловна «И опрокинуты на грязь» Из запроса протокола Я входил в антисоветскую литературную группу «Шерфоль», руководимую и направляемую переводчиком и поэтом Михаилом Леонидовичем Лозинским и поэтом-дилетантом Бронниковым. Наш кружок представляет собой ядро переводческой студии, организованной Лазинским, Замятиным и другими. И закрытый в 1922 году властями за антисоветскую линию. Наш кружок Шерфоль существовал нелегально, собираясь на частных квартирах, и помимо продолжения перевода сонетов дворянского поэта Эредиа, занимался изданием нелегального журнала «Устои», пародировавшего современность политически враждебную нашему кружку. Арест и последовавшая высылка переводчицы Татьяны Михайловны Владимировой не поддаются никакой логике, если таковая существовала в преследовании людей ОГПУ. Скромная, тишайшая, всегда старавшаяся быть незаметной, Татьяна Владимирова меньше прочих походила на политическую преступницу, которая может принести хоть малейший вред советской власти. Между тем Владимирова попала в жернова жестокой репрессивной системы, и ей была осуждена полное лишение недолгой жизни. А начиналось все радостно и безмятежно. Татьяна Владимирова родилась в 1895 году в Петербурге в музыкальной семье. Ее дед Мейер Идгитсон, еврей из города Порхова, Псковской губернии, был скрипачом. По его стопам пошел и отец Татьяны Михайловны, Михаил Владимирович Владимиров. Настоящее имя и фамилия Моисей Мейерович Идсиксон. Он родился в 1870 году в городе Порхове, Псковской губернии. Первоначальное музыкальное образование получил дома, а в 1882 году, после принятия православия, приехал в Петербург и поступил в консерваторию. Теорию композиции Владимиров изучал под руководством профессора Соловьева, а инструментовку – улядова. Лядова. После окончания консерватории работал в Панаевском оркестре дирижером и габаистом а с 1897 года стал во главе известного симфонического оркестра графа Шереметьева. С 1901 года служил также преподавателем придворной капеллы и музыкальной школы Балтийского флота в Кронштадте. В 1903 году Владимиров дирижировал на вагнеровских празднествах в Берлине и получил там золотую медаль и диплом за выдающиеся художественные достижения. После революции Михаил Владимирович занял место профессора консерватории, где учил будущих дирижеров. Переложил много фортепианных произведений для оркестрового исполнения, сотрудничал в музыкальных изданиях. Мы так подробно остановились на жизни и творческом пути Владимирова, потому что это важно для разрешения одной загадки, смысл которой — Разъясним чуть позже. Мать Владимировой, Серафима Августовна, в девичестве Стрэм, происходила из семьи кронштадтских ремесленников и до рождения дочери работала хористкой в оперном театре. Окончив гимназию в 1913 году, Татьяна Михайловна начала работать на канцелярских и бухгалтерских должностях в различных петербургских учреждениях. А после октября 1917 года в комиссариате продовольствия второго городского района Ленинграда сначала в секретариате, а затем заведующей врачебным под отделом. В 1920 году была переведена в третий пункт охраны материнств и младенчества, матмлада, где и прослужила 12 лет до самого ареста. В студию художественного перевода Лозинского Владимирова пришла в конце 1919 или в начале 1920 -го года. Во всяком случае, в дневнике другой студийки, Анашкович Яциной, есть запись от 9 мая 1920 -го года о том, что она сделала вместе с Владимировой какой-то перевод, вызвавший похвалу Чуковского. Собрания проходили в квартирах студийцев и чаще всего в большой профессорской квартире Владимировых на проспекте 25 октября, 22-24, угловой дом с улицей Желябова, 14. Там же отмечали общие праздники. Татьяну... Владимировну все любили за ее терпимость, скромность, несомненный переводческий талант. Перевод Владимировой сонета «Эредия» «Вакханалия» Внезапно и слышен вопль, и сломана преграда. То тигры вырвались, и ярости полны, Ворчат и прыгают, и ими сметены вакханки В бегстве мнут долины винограда. Кусая черный грозд, безумная минада Струит багряный сок на полосы спины И брюхо белое зверей, что сплетены И опрокинуты на грязь и пурпур сада. К телам поверженным ползут со всех сторон И чуют хищники, дыша тяжелым жаром, Еще краснее кровь под золотым загаром. Но Бог неслыханной и грою опьянен. Взметая легкий тирс, на самку в буйстве диком Самца рычащего натравливает криком. Примечание. Эредия. трофеи Москва. Наука. 1973 год. Конец примечания. Для нее эти занятия были глотком воздуха, тяжелая атмосфера бухгалтерии и канцелярии советского образца наводили на нее тоску. В кругу шерфольцев она имела прозвище Диана, единственная женщина герцога Шерфольского. У лазенского сохранился шуточный сонет Татьяны Владимировой «Папе крестному». Гордыня герцогства, державный повелитель, Единовластный вождь, кем славится народ, Ряд верных подданных покой твой стережет, Ценой жизни он отдаст свою обитель. Ответ вам, дерзкие, в безумстве не хотите Грозить, что свергнете наш царственный оплот. Ужель когда-нибудь наш цепкий хоровод Шерфольдсе разомкнет враждующий воитель. Диана. Единственная женщина. Примечание из архива Платоновой-Лозинской. Конец примечания. 20 марта 1932 года в квартире Владимировых произвели обыск. Протокол. На основании ордера полномочного представителя ОГПУ в ЛВО за номером 1130 20 марта 1932 года произведен обыск в доме номер 2224, квартира 75 по проспекту 25 октября. У гражданки Владимировой Татьяны Михайловны в присутствие управдома товарища Смилги. Согласно данным задержанной, гражданка Владимировна Татьяна Михайловна Взято для доставления в ПП ОГПУ в ЛВО Следующее. Подробная опись. Письмо Пушкина. Бумажные деньги царского образца. Опечатано. Комната Владимировой Татьяны Михайловны. Сотрудник ПП ОГПУ в ЛВО. Подпись неразборчива. Бумажные деньги царского образца можно было в то время найти практически в любой квартире. А вот что за письмо Пушкина изъяли сыщики в квартире Владимировых, представляется неразрешимой загадкой. По этому поводу можно высказывать любые предположения, и позволим себе некоторые из них. Первое. Семья Ит Цексенов жила в небольшом городке Порхове Псковской губернии уже в пушкинские времена. Город находится в 160 километрах от имения Пушкина Михайловского по дороге в Петербург. В одной из своих поездок Пушкин мог задержаться в Порхове и оставить Итцексоном письмо или записку. Второе. Кто-нибудь из просвещенной семьи Итцексонов мог купить или получить в дар Петро Пушкина от своих порховских родственников или знакомых. Третье. Пушкин был хорошо знаком с графами Шереметьевыми. М.В. Владимиров мог получить письмо Пушкина в дар от Шереметьева, когда был главным дирижером его оркестра. Скорее всего, все три разгадки не верны, но, не зная содержания письма, можно без конца соревноваться в изобретении все новых и новых версий. Подождем археологических историко-филологических раскопок в исполнении архивистов Петербургского ФСБ. В допросах Владимировой появляются рассказы о разыгранных в кружке Лозинского пьесах, о которых другие подследственные не говорили. В кружке писались и разыгрывались свои пьесы тематика которых была так далека от современности в этих пьесах были люди дворянско монархического происхождения изнывающие от ничего неделния влюбляющиеся и путешествующие такие пьесы как шептала и другие носили чуждый неприемлемый для советского искусства контрреволюционный характер преследовавшие одну и ту же цель отгородиться от современности, оторвать от сегодняшних задач членов кружка, воспитать их во пьесах «Шептала», «Все мы жаждем любви», «О Мэри Пикфорд» и другие названия, которых я не помню. К пьесам лиц перешли не сразу, начав устраивать постановки «Шарат». Игра этих пьес происходила на квартире у Бронникова, у Лозинского, у меня и у Малкиной. Татьяна Владимирова была осуждена за антисоветскую деятельность и получила статью 58.10. Признала себя виновной. рышкина Петерсен рассказывает, что ее приятельница боялась и ждала этапа. Но в приговоре от 17 мая 1933 года говорилось... Постановлением Тройки ПП ОГПУ ЛВО от 17 мая 1933 года Владимирова ТМ лишается права проживать в 12 пунктах и Уральской области сроком на 3 года, считая срок с 20 марта 1932 года. Все-таки не лагерь, а ссылка. Место, которое избрала ТМ Владимирова, Небольшой старинный городок Любим, расположенный на востоке Ярославской области, при слиянии рек Обноры и Учи. Население Любима составляло в это время чуть более пяти тысяч человек. После кипящего культурной жизнью Ленинграда, жизнь в Любиме казалась Владимировой тягостной. Ее выматывала рутинная работа счетоводом в инвалидной артели, и не оставляла мысль об умершем Ленинграде вскоре после ее ареста отце. После отбытия срока высылки Владимирова вернулась в Ленинград. Найти службу в городе оказалось невозможным, и ей пришлось уехать в село Хутынь Новгородского района, где она устроилась бухгалтером подсобного хозяйства в психиатрической больнице. В начале мая 1939 года Владимирова подала в отдел частных амнистий в ЦИК СССР просьбу о снятии судимости. В 1932 году, 20 марта, я была арестована и согласно решению коллегии ОГПУ в ЛВО от 1 апреля 1932 года осуждена по статье 58.10 и выслана в город Любим, Ярославской области на три года. Примечание. Неясно, почему Владимирова указывает такую дату, 1 апреля. Согласно материалам дела, приговоры всем привлеченным к делу были вынесены в июне 1932 года. Конец примечания. Осужденная была за участие в переводческом кружке, во главе которого стоял Лозинский. Нами был переведен сборник сонетов французского поэта Эредиа, являющегося старинным мастером стиха. Встречи с членами кружка, помимо переводов, носили настолько эпизодический характер, что мне трудно припомнить. Во всяком случае, с 1923 по 1928 год я виделась с остальными переводчиками 6-7 раз, и не мною, Ни остальными участниками в моем присутствии никаких антисоветских выступлений допущено не было. С 1928 года по окончании переводов я совершенно не встречалась с переводчиками нашего кружка. И лишь в 1931 году была несколько раз у руководителя Лозинского для внесения поправок в переводы ввиду предполагавшегося их издания. В настоящее время мне неизвестна судьба остальных участников нашего кружка, за исключением его руководителя Лозинского, который в текущем году удостоен правительственного ордена «Знак почета». Конечно, я не имею тех заслуг перед советской властью, которые имеет лазинский но в своем маленьком деле я вкладывала все свои силы и знания в то дело, которое мне поручалось, и, начиная с Октябрьской революции, По сегодняшний день я честно служила и служу партии и правительству. Во время моей высылки в город Любим я подавала в 1933 году просьбу о помиловании, но ответа не получила. Теперь я вновь прошу снять с меня судимость. Несмотря на то, что в ссылке и после возвращения я всюду встречала хорошие к себе отношения, мне мучительно тяжело... Сознавать, что я неравная моим незапятнанным сослуживцам. Я прошу снять с меня судимость и даю слово, что всю свою жизнь посвящу честной, беспорочной работе на пользу советской власти. Т. Владимирова, 3 мая 1939 года. Постскриптум. Весьма возможно, что я упустила в своей просьбе что-нибудь существенное, поэтому очень прошу, если надо, затребовать у меня любые дополнительные сведения, в крайнем случае вызвать в Москву, но верить в моей искренности и честности, дать мне возможность окончить свою жизнь без гнетущего меня пятна. Я не представляю себе жизни, если вы откажете в моей просьбе. Адрес. П.О. Хутынь. Новгородского района Лен области. Бухгалтерия шестой психиатрической больницы ТМ Владимировой. Прошел почти год, когда наконец Владимирова получила ответ. Выписка из протокола номер 23 особого совещания при Народном комиссариате внутренних дел СССР от 31 марта 1940 года. Слушали Дело номер 164051 у НКВД Ленинградской области о снятии судимости Владимировой Татьяны Михайловны, 1895 года рождения, уроженки города Кронштадта, русская гражданка СССР, беспартийная. Постановили. Судимости, связанные с ней ограничения, с Владимировой Татьяны Михайловны снять. Начальник секретариата особого совещания при Народном комиссариате внутренних дел СССР Иванов. После получения известия о снятии судимости, Татьяна Михайловна вернулась в дорогой ей Ленинград. Но жизнь оказалась к ней жестока. Владимировой не удалось пережить первую блокадную зиму, и она умерла от голода в январе 1942 года. Похоронена на Пискаревском кладбище.